Меркуриальный зародыш. Убегающая Аталанта. Одним из самых известных алхимических сочинений за всю историю человечества можно с уверенностью назвать книгу Убегающая Аталанта немецкого золотодела и личного врача императора Рудольфа II Михаэля Майера 1569-1622, работавшего при лабораториях в Праге и Касселе. Название трактата отсылает к алхимически понятому древнегреческому мифу о прекрасной Аталанте, чью рукою её отец предлагал в обмен на победу в состязании по бегу. Сватающийся мужчина должен был бежать перед Аталантой, в то время как она следовала за ним с оружием и убивала, если догоняла. Она была непобедима в беге, пока юноша по имени Гиппомен не одолел её при помощи хитрости. Убегая, он кидал на землю золотые яблоки, добытые при помощи Афродиты. Аталанта тратила время на то, чтобы подобрать их, и потому не смогла обогнать Гиппомена и стала его женой. В отместку за неблагодарность победившего в соревновании юноши, Афродита превратила пару в львов. Алхимики интерпретировали этот миф как рассказ о погоне adepta за философским камнем, а также непростом объединении мужского и женского первопринципов. Труд Майера был напечатан в 1618 году и устроен как типичный для того времени сборник эмблем. На странице справа находится одна из 50 гравюр, затем связанный с ней девиз, а под ними стихотворная эпиграмма, поясняющая смысл изображения. Слева расположены ноты фуги, написанные для трех голосов. Один из них постоянен и ритмичен и обозначает «золотое яблоко». Другой напротив символизирует неустанно бегущую Аталанту. Третий голос соответствует Гепамену и должен неотступно следовать сразу за вторым. Предполагалось, что текст стихотворной эпиграммы будет исполняться под аккомпанемент инструмента для своего рода алхимической медитации. Таким образом, название произведения в оригинале Atalanta fugiens можно перевести и как Фуга об Аталанте. Под нотами написано стихотворение на немецком языке, а на следующем развороте даётся текст в прозе, подробно разъясняющий смысл эмблемы и её связь с алхимией. В рукописной копии, сделанной в том же веке, миниатюрист с большим тщанием повторяет сложные изображения, в оригинале нарисованные великим гравёром Маттеусом Меряном старшим. На первой иллюстрации мы видим персонификацию природы, гигантского обнажённого мужчину, чьи волосы сливаются с облаками. В тексте он назван Бореем, олицетворением северного ветра из древнегреческой мифологии. В его чреве зреет зародыш это аллегория летучего Меркурия, содержащего в себе огненный сульфур, позаимствованная Майером из сочинений псевдо Рамона Лула. Гармоническое смешение двух первопринципов влекло за собой успешное приготовление философского камня. На другой иллюстрации мужчина, стоящий с мечом в руке у камина, намеревается разрубить яйцо, лежащее на столе. Это аллегория нагревания герметично закрытого сосуда с ингредиентами внутри алхимической печи. Златоделы часто называли такой сосуд философским яйцом. Стремясь выразить эту идею, художник рукописной копии заменил меч в оригинале металлический на огненный. После всех операций яйцо, подобно курице, становится огненным. двухногим и подвижным существом, то есть состоящим из двух первопринципов, философским камнем, способным облагораживать металлы. Майер сравнивает ту помощь, которую алхимики оказывают яйцу, превращая его в магистерий с божьим промыслом. Как курица вылупляется из яйца и вступает в другой мир, так и бог уготовляет человеку путь в рай после смерти. Ещё один греческий миф, смысл которого интерпретируется алхимически, Это история зачатия Ориона. На одной из последних эмблем Майера мы видим трёх богов: Феба, Вулкана и Гермеса. Они держат шкуру быка, а рядом с ними стоит Гирией, герой из Фив. Мужчина пожаловался богам на свою бездетность. В ответ на это они взяли шкуру животного и наполнили её своим семенем. Так появился охотник Орион, дитя трёх отцов. Майер в пояснении пишет о том, что философский камень также рождается от трёх отцов. Под ними автор имеет в виду не только три алхимических первопринципа, но и солнце, которое своим теплом некогда запустило процесс созревания металлов в недрах земли, алхимическую печь и успешного adepta священного искусства. Они опять же соотносятся с Фебом-солнцем, Вулканом и Гермесом. Художник рукописного варианта книги добавил дополнительное измерение этому рисунку, нарисовав шкуру быка золотой. Так миф об Орионе связывается с мифом об аргонавтах, ищущих золотое руно, тоже часто описываемый алхимиками. Рука философа Еще один популярный в XVII веке трактат «Герметическое чудесное древо» приписывали немцу Освальду Кроллу 1560-1609-й, личному врачу многих знатных особ и придворному алхимику самого императора Рудольфа II. В нём Кроль переосмысливает несколько известных алхимических аллегорий, в том числе руку философа, придуманную полулегендарным фламандским алхимиком XVI-XVII веков Исааком Голландом. На этом рисунке, скопированном с печатной версии древа, символы, нарисованные на ладони, означают определённые химические элементы. Корона с луной обозначает цинк, звезда купорос, солнце нашатырь, фонарик воццы, ключ соль. В центре ладони рыба и огонь, символизирующие две базовые субстанции, из которых, как считали алхимики, состоят все металлы. Наглядная схема помогала быстро вспомнить о необходимых ингредиентах, достаточно было взглянуть на свою руку. С помощью таких аллегорических изображений золотоделы часто шифровали и запоминали информацию. Когда в "Девственнице процесс великого делания". В относительно малоизвестном французском сочинении "Зарождение и процесс великого делания для производства золота" начала XVII века мы находим серию из 21 аллегорического изображения. История начинается, когда алхимик пытается вырубить киркой красного зародыша из живота беременной женщины, растущей прямо из скалы. У него не получается, и тогда он ведет ногую даму за собой в лабораторию. Алхимик ставит перед собой девственницу, зачатую четырьмя элементами. Она представляет собой аллегорию исходного материала для философского камня. Вероятно, это золото, содержащая руда, подлежащая очистке. Далее начинается извлечение из неё Красного принца. Алхимик читает древний трактат, соображается с влиянием звёзд и планет, и с каждой новой стадией процесса зародыш всё больше и больше вырастает из её бока, постепенно превращая фигуру в алхимического гермафродита. В конце концов, обнажённый Красный принц выходит из тела девственницы и попирает её кадавер с уже проглядывающим сквозь недавно пышные волосы черепом. Полученный философский камень фиксирует. Это отмечается изображением принца в красной мантии. Однако затем начинается стадия, на которой сила магистерии должна многократно усилиться. Для этого все стадии повторяются ещё раз. Это изображается в виде аллегории. С принца снимают красную мантию и отнимают у него корону. Из тела девственницы снова извлекается человек. На этот раз красный король, старец с золотыми волосами и бородой На него надевают красную мантию, и он сияет в лучах славы, окруженной шестью юношами, символизирующими неблагородные металлы, и тремя ангелами, персонификациями алхимических первопринципов. Алхимия в миниатюре Крохотный, всего 8 на 6 см, справочник по алхимии, принадлежавший швейцарскому хирургу Улериху Руошу 1628-1696-й, Несмотря на малые размеры, содержит в себе 30 детально проработанных изображений. Живший в такой же крохотной деревеньке Апенцель Рош был алхимиком парацельсианцем, хирургом, фармацевтом, доктором и даже охотником на ведмь, то есть выполнял многие роли в окружавшем его деревенском микрокосме. Удивительно, но книгой до сих пор владеют его потомки, живущие там же и носящие ту же фамилию. Первое изображение трактата служит своего рода суммой всего последующего содержания в этой герметической эмблеме объединены явления вселенной имеющие отношение к алхимическому процессу внутри стилизованного кадуцея жезла асклепия бога медицины находятся круги с названиями двенадцати месяцев знаками зодиака планет и металлов символы макрокосма связанные со сферой микрокосма внутри неё мы видим зашифрованные надписи Витриол и азот. Эти понятия в алхимии обозначали не вещества, купорос и газ-азот, но философский камень. Витриол — анаграмма латинского изречения «visita interiora terrae rectificando in venies occultum lapidem». В переводе «посети недра земли и очищением обретешь сокрытый камень». Этой фразой часто украшается камера размышлений в масонских храмах. Слово «азот» слагается из первых и последних букв трех алфавитов латинского, греческого и еврита «а», «альфа», «алев», альф, «плюс», «з», «омега», «тав». За первой эмблемой следуют шесть фигур, показывающих единство микро- и макрокосмов, семь планетарных символов, четыре сакральные цифры и все буквы алфавита, символы четырех стихий, двенадцати месяцев и семи добродетелей. Эта череда таинственных эмблем заканчивается изображением всевидящего глаза Божьего, чей взор устремлён в глубь сердца алхимика, будто он проверяет чистоту его помыслов. Далее изображён процесс великого делания. Над колбой, цвет содержимого которой постоянно меняется, последовательно нарисовано 12 аллегорий, поясняющих происходящее внутри сосуда. К примеру, во время фазы растворения на горлышке сидит дракон А амальгамирование отмечает Василиск. Готовую тинктуру олицетворяет победа красного коршуна над чёрным вороном. Схватка происходит на плавильном котле. Справа от них стоит переносная алхимическая печь, изображённая в разрезе, а внутри неё склянка с готовым эликсиром. Книги такого размера носили с собой. Обычно правда, это были часословы или другие сборники молитв. Видимо, Руж использовал свой миниатюрный алхимический справочник, чтобы медитировать на таинственные символы. Триумф золотоделов, искусство алгебры. В конце 17 века вышел монументальный трактат Дрезденского аптекаря Йодакуса Мюллера 1569-1634 в таинственных аллегориях, повествующий о всех тайнах природы. Хотя речь там не идёт исключительно об алхимии, Она многожды упоминается, а герметические эмблемы указывают на связь златоделия с другими областями знания. Работа украшена более чем ста рисунками красной акварелью. Большинство из них представляют собой изображения участников триумфальных процессий, окружающих колесницы с персонификациями различных добродетелей. Одна из самых впечатляющих иллюстраций является взору холм, на котором в порядке иерархии расположены олицетворения наук. Рисунок, по словам автора, представлен в каббалистической манере и спланирован алхимическим образом. На вершине холма восседает царица наук, трёхглавая жемчужина философии. Под ней расположились семь свободных искусств: логика, риторика, грамматика, тривиум, и арифметика, музыка, геометрия, астрономия, квадривиум. Ещё ниже сидят четыре отца церкви: Августин, Амвросий и Иероним и Григорий. У подножия мы видим Троицу из духа, души и тела, расположенного в центре. Тело несёт знамя с изображениями крепостей, отсылка к алхимическому понятию устойчивости. Фигура с крыльями вместо ушей, держащая в руках поднос с испарениями, это аллегория духа, воспрянувшего в небо в точности как пар. По левую руку от неё пишет свою книгу Аристотель, одетый в восточные одежды. Философа окружают шесть добродетелей — милосердие, доброта, смирение, мир, преодоление и умеренность. А также Сивилла, управляющая поводьями скакунов. Слева от тела, в виде обнаженной девушки, изображена душа. По правую руку от нее с раскрытой книгой и в афрегийском колпаке, в головном уборе посвященных, сидит римский философ-стоик Сенека. Рядом с ним стоит горшок золотых монет, а в руках у философа фонарь, которым он освещает аллегорию достоинства. Мыслителя окружают еще восемь женщин, олицетворяющих дружбу, истину, любовь, веру, надежду, верность, гармонию и терпение. Двух оленей и единорога слева держат под устцы Томас Нортон и вестминстерский аббат-златодел Джон Крэмер, а коней справа — Василий Валентин, Демокрит и Мориен. Считалось, что именно эти пять алхимиков смогли получить философский камень. На щите у Кремера отчётливо читается алхимическая эмблема: андрогин с циркулем и наугольником в руках в окружении знаков семи планет, изображение вдохновлённое книгой Франца Кизера "Химическая кабала". Популярный в 17 веке жанр эмблематических книг сильно повлиял и на алхимические сочинения. Серии однотипных изображений, столь характерные для рукописей XVI века, никуда не исчезают, но постепенно трансформируются в серии эмблем. Теперь практически в каждой алхимической книге текст не просто иллюстрировался миниатюрами, а выстраивался вокруг объяснения смысла приведённых изображений.